Время действия. Примерно тогда же. Место действия. Дом Мамы Юнми. Сижу за ноутом, копаюсь в интернете. Меня интересуют все темы, так или иначе, касающиеся мировой музыкальной индустрии и капоп в частности. Подборкой сведений я занимаюсь уже, можно сказать, давно, с того момента, как решил заняться здесь музыкой. Появляется время, читаю новости о шоу-бизнесе, смотрю клипы, слушаю песни. Конечно, на шпиона-аналитика я не учился и нужных знаний для построения длинных логических цепочек на основе всего лишь пары фактов у меня, увы, нет. Но как могу, так и кручусь. На данный момент мне сейчас просто следует понять, в каком музыкальном направлении мне стоит двигаться, дабы получить максимальный эффект от своего движения. Пока картина у меня вырисовывается следующая. Музыка в этом мире есть и, как говорится, это уже здорово. Однако при все тех же музыкальных инструментах и такой же нотной записи, как на моей земле, есть в ней что-то здесь такое непонятно-неуловимое, что именно я окончательно еще не сформулировал. Но это дает ей несколько странное для меня звучание. Не то чтобы уж совсем странное, словно какое-нибудь этнопроизведение с забытых богом островов, которые просто в уши не лезет. Но что-то такое в ней есть. Это первое. Второе. Рассмотрев выступления модных нынче европейских и американских исполнителей, я пришел к выводу, что здешнее музыкальное время можно сдвинуть от нашего 2014 года лет так на 15-20 назад, в середину наших 90-х, либо в начало 21 века, когда у нас тоже увлекались подобными ритмами и мелодиями. В-третьих, про Корею в Америке и Европе, похоже, никто и слыхом не слыхивал. Я имею в виду корейских исполнителей. Нет их в европа американских чартах, нет на радиостанциях, нет в клипах на ТВ. При всем, при том, что в здешней Корее наличествует то же самое явление, как и у нас, корейская волна. Или она же халю, как она звучит на местном языке. В нашем институте как-то раз приглашали известного востоковеда прочесть лекцию для студентов. Помню, еще и название у него было такое провокационное националистические идеи как движущий фактор развития государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Лектор был достаточно убедителен, по крайней мере для меня, на простых и наглядных примерах доказывая свою мысль о том, что внутри государств этого региона очень велико влияние националистических идей, пусть и не с первого взгляда. Лектор, в подтверждение своим словам, часто приводил в качестве примера Мононацию Кореи и ее пресловутая Халлю, как яркое выражение национального посыла ее общества мировой цивилизации. Корейская волна – это корейская национальная идея по распространению культуры своей страны во всем мире. Что-то типа того, как Советский Союз в свое время распространял социализм. Можно сказать, что это тоже некая идеология, базирующаяся практически на тех же опорах, на которых она базировалась и в СССР. Прежде всего, это кино. Корейские телесериалы, или как их тут называют «дорамы», имеют стабильный ежегодный рост популярности во всем мире. А в странах-соседях Кореи так уж и подавно. Второе – это корейская эстрада, сокращенно K-Pop. Пока в масштабе планеты ему похвастать особо нечем. Но на соседей, опять же, он уже выплеснулся. Япония, Китай, Тайвань и Гонконг уже слушают, привыкают и проникаются. У K-Pop в этих странах тоже есть стабильный ежегодный рост популярности. Кроме этих двух ингредиентов, халю включает в себя еще национальную кухню, одежду и обычаи, а также современные компьютерные игры и язык. Все это вместе и по отдельности предметы национальной гордости корейцев. Если судить по статьям, которые я прочитал в местном интернете, то по ним выходит, что каждый житель страны спит и видит, как огромная и прекрасная волна корейской культуры поднимается к небесам и оттуда падает вниз, затапливая собой весь свет. Прочитанное живо напомнило мне мои институтские учебники истории, в которых говорилось, что во времена СССР в его газетах писали подобное. Мол, каждый колхозник крестьянин только и думает о победе идеи социализма во всем мире. В общем, подводя промежуточные итоги моего аналитического анализа, можно резюмировать, что ситуация в корейской эстраде сейчас смахивает на ту, которая была в моем мире примерно 10-15 лет назад. У нас в 2014 году корейские исполнители уже стали проникать в Америку. Их стали там замечать, они стали появляться в чартах. А тут об этом лишь только мечтают. Достроят наполеоновские планы покорения заокеанского рынка. Но, как и нашего Наполеона, неудачно сунувшегося в Россию, здесь местных корейцев, сующихся в Америку, там тоже больно бьют. В интернете мне попалась парочка статей которая долго и нудно, размазывая сопли и слезы, разъяснялась корейским обывателям, почему та или иная капоп-группа провалилась в Америке, несмотря на сияющее величие Халлю. Что я могу для себя извлечь из всей этой ситуации? Не нужно обладать железной логикой Шерлока Холмса, чтобы понять, что стоит мне выстрелить всего лишь одной композицией где-то в Европе или в Америке, попав там в чарты и радиоротацию, как корейцы станут носить меня на руках. Сноска. Ротация, по-нашему можно сказать, прокрутка. То есть, когда песню клип какого-нибудь исполнителя крутят по радио ТВ, чем чаще крутят, тем больше известность и популярность. Слово очень близко по смыслу к раскрутке, то есть к рекламе песни и звезды. Попасть в ротацию почти однозначно по смыслу раскрутиться или разрекламироваться. Конец сноски. Вздернуть на древко халлю за место флага, как героя нации. И все у меня станет после этого просто замечательно. как не видать, как говорится. Осталось только это сделать. М да. Однако сделать это в ближайшее время мне пока не представляется возможным. Хочу. Очень хочу вернуть свои навыки игры. Настолько хочу, что на ночь глядя занимаюсь аутотренингом, вспомнив упражнения, которые я использовал для обучения осознанным сновидениям. Хотя результатов они тогда не дали, Но я уверен, что самовнушение – штука мощная, если им правильно пользоваться. Тем более, что никаких затрат оно особо не требует. Перед сном, пока не усну, внушаю себе. Мои пальцы становятся гибче и подвижнее. Я играю все лучше и лучше. В ближайшее время я стану играть великолепно. Да и все, в то Все равно уже в постели лежу. Главная трудность самовнушений искренне верить и правильно строить фразы для подсознания. Всякие знающие пишут, что оно туповатое и понимает только что-то короткое в виде приказов. Вот, придумываю приказы и изо всех сил стараюсь верить. Кажется, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Последнее время у меня появилось ощущение пальцев. Трудно объяснить словами, что это такое, но тот, кто играл, прекрасно знает это чувство. Чувство, когда у тебя есть руки и когда их нет. И последнее время они у меня есть. Там, конечно, еще пахать и пахать, но, похоже, первый шаг уже сделан. Причем это произошло, когда мама Юн Ми освободила меня от домашней работы, приказав тратить все свободное от работы время на обучение. После этого, как только я увеличил нагрузку, результат и появился, не заставив себя долго ждать. Труд. Удел музыканта – тяжелый, монотонный, каждодневный труд. Только он позволит разгореться искре таланта, если она есть. Только труд и ничего иного. Так меня учили в музыкальной школе. Еще раз убеждаюсь, что это правда. Без труда не вытащите рыбки из пруда, как говорится. Время действия. Утро. Место действия. Дом Джоуна. Столовая. Завтрак. За столом сидят бабушка, мама, Хио и Джоуон. Внук. Тоном обещающим непростое продолжение разговора произносит Муран, глядя на Джоу Вона. Да, бабушка, отзывается тот, поднимая взгляд от своей чашки с рейсом. Как твои дела на работе? Нормально, отвечает Джовон, бросив быстрый взгляд на сестру. Замечательно, с довольным видом кивает бабушка, и тут же с легкой ехицы в голосе интересуется. А скажи мне, внук, для какого проекта тебе понадобилось изучение военной тактики? Джовон выпрямляется и кладет палочки рядом с чашкой. «Этот проект называется «Армия, бабушка»,» отвечает он с невозмутимым выражением на лице. «Это следует понимать так, что на работе ты ничего не делаешь?» Тоже сделав невозмутимое лицо, интересуется бабушка. Хеобин чуть слышно хмыкает, а мама Джона испуганно замирает, глядя на сына. «Бабушка», – вежливо говорит снук, «я знаю, что ты очень умная женщина, и ты прекрасно понимаешь, что за три месяца сделать ничего невозможно». Только-только я войду в курс дела, как мне нужно будет идти служить. Какой смысл что-то сейчас делать, зная, что впереди два года перерыва. Вот вернусь, тогда можно будет заняться работой всерьез. Сказав это, Джувон снова берет в руки палочки. Вот как, говорит бабушка, глядя на него и поднося к губам чашку с чаем. За столом возникает пауза. Все поочередно смотрят, как она пьет чай, а Джувон ест рис. «А как у тебя дела с твоей девушкой?» – спрашивает бабушка с легким стуком, ставя чашку на блюдце, так и не прокомментировав выступление Джона. «Какой моей девушкой?» – искренне не понимает внук, перестав жевать. «Я говорю о Пак Юн Ми», – услышав произнесенное имя, мама Джона хмурится и поджимает губы. «А, -а, -а это...» – поняв о ком речь, кивает Джон, нормально. «Тоже нормально? Что теперь означает это твое «нормально»?» «Нормально, значит, нормально», – не вдаваясь в детали, объясняет внук. «Где ты был с ней последний раз и когда?» «Ну…», – задумывается Джон, подняв глаза к потолку и пытаясь вспомнить. с строгим голосом произносит бабушка, – «у нас был с тобой договор, который ты обещал исполнять, помнишь?» «Помню», – нехотя отвечает внук. «Звонил твой отец», – говорит бабушка. «Сказал, что задержится еще на неделю. Переговоры потребовали дополнительных обсуждений». Но через неделю он вернется. И хорошо было бы, чтобы к тому моменту сплетни тебе окончательно развеялись. Это будет лучше для всех. Но в особенности будет лучше для тебя, Джион. Это я тебе по своей доброте душевной говорю. Джион хмурится. Сходи с ней куда-нибудь, требует бабушка. Куда? кривится внук. Не знаешь, куда можно сходить с девушкой? удивляется бабушка. Если бы она действительно была моя девушка, то я бы знал, бурчит внук. А так я не знаю. Сам виноват, говорит бабушка. Мозги надо было иметь, а раз нет, терпи. Своди ее в магазин. Магазин? Удивляется внук. Да, хивает бабушка. Купи ей и себе парные костюмы. Сноска. Парные костюмы – молодежная мода в Южной Корее. Многим влюбленным там нравится ходить в нарядах со схожими элементами, особенно на романтические праздники. Парни и девушки покупают себе совершенно одинаковые костюмы, И с удовольствием щеголяют по улице в образе близнецов. В Корее можно купить парные костюмы для сноубординга или плавания, или пробежек, а также для более интимных моментов, совместного сна или любовных игр. К этой моде часто прибегают и семейные пары, которые хотят оживить свои отношения. Конец носки. «Что?» – скидывается Джон. Хёбин заливается смехом. Мама сжимает губы в ниточку. «Ба, ну это уже слишком!» Возмущается Дживон. «Слишком было, когда ты прикидывался, что встречаешься с парнем», – отрезает бабушка. «На фоне этого парный костюм – это совсем не слишком, особенно для твоего отца. По мне, так чем больше ты будешь похож на идиота, одержимого любовной горячкой, тем больше у тебя шансов, что твой отец поверит тебе и найдет для себя объяснение твоему безделью на работе. Коль ты идешь на нарушение нашего договора, то, — говорить со своим сыном, — выгораживая тебя, — я не стану». «Выкручивайся сам». «Но раз ты мой внук, и я не желаю тебе зла, то я даю тебе добрый совет. Купи парные костюмы. Чем глупее ты будешь выглядеть, тем больше у тебя шансов, что отец спустит тебе это с рук». Джуон, насупившись, мрачно молчит. Мама с тревогой смотрит на сына. Хёбин, смеясь про себя, смотрит на брата. Бабушка вновь подносит губам чашку с чаем и делает глоток, внимательно глядя на внука. За столом на несколько мгновений устанавливается тишина. Все присутствующие, выжидающие, смотрят на Джона. Хорошо, наконец, кивает тот. Я свожу ее в магазин. Сводишь? Удивленно приподнимает брови бабушка, отставляя в сторону чашку. Не за костюмами, Мура, поясняет Джон. Просто покажу всем, что мы проводим время вместе. Но почему магазин? Удивляется мама Джона, Тебе же придется тратить на нее деньги. В магазине? «Нас могут увидеть много людей, мама», объясняет матери Джуон. «Потом девушки любят шопинг. и ты будешь ходить за девушкой по магазину?» Не поверила брату Хьюбин. «Ты же терпеть этого не можешь. Когда мы с тобой ходили, ты всегда убегал. Пока она будет бродить по отделам, я смогу посидеть на диванчиках, которые там ставят на входе». С легким сарказмом голосе отвечает ей Джуон. «Возьму с собой плеер, послушаю музыку. Что-нибудь подобающее случаю». Мрачное Какой-нибудь симфонический оркестр. Бабушка ведь хочет, чтобы я страдал. Что ж, буду страдать. Надеюсь, это будет мне зачтено, как выполнение условий нашего договора. М? Бабушка? Ну, поворачивается к бабушке. Там благосклонно кивает в ответ. Правильно понимаешь, говорит она. Страдание есть суть наказания. Сходи, внучок, пострадай. А я прослежу. Думаю, это можно будет считать выполнением нашего договора.